На юге русские купцы торговали с венецианскими, а затем генуэзскими колониями в Крыму. Взаимосвязи России и Запада были высоко развиты во второй половине 15 века во время царствования Ивана III. Его вторая женитьба на Асофье-Палеолог привела к приглашению в Москву выдающихся итальянских архитекторов. Москва вошла в дипломатические отношения с Папой, Венецией, Священной Римской империей, Венгрией и Данией. Контакты с западными странами не прекращались и при сыне Ивана III, Василии III. Во время правления Ивана Грозного англичане открыли арктический путь в Московию. Все большее количество западных технических специалистов нанималось на русскую службу. Ливонская война привела Россию к прямому контакту с балтийскими немцами, и московские дипломатические отношения с Западом получили свое дальнейшее развитие. С этого самого времени... Западное влияние оказывало все более сильное воздействие на политическую, дипломатическую, экономическую и культурную жизнь России. Это влияние захватило Россию в XVIII веке. Четвертое. Архитектура и живопись. Главка 1. До XVI века живопись в России была всецело ориентирована на религию. Она рассматривалась как сакральное искусство. Ее основными формами были иконы и фрески. Древнерусская архитектура также была по преимуществу религиозной, связанной со строительством церквей и монастырей. Другая ветвь архитектуры служила национальной обороне – строительству крепостей, и, разумеется, для каждодневных нужд народа наиболее важной архитектурной деятельностью было строительство жилья. В центральной и северной части России с древних времен дерево было единственным строительным материалом. После обращения Руси в христианство было постепенно освоено каменное зодчество в камне и кирпиче, в соответствии с византийскими и грузинскими канонами. В 12 и в первой трети 13 веков Владимирская земля стала центром русского искусства каменного зодчества, но артели мастеров были уничтожены монголами или угнаны ими в плен. Новгород и Псков были в меньшей степени затронуты монгольским нашествием и каменные церкви продолжали строиться там в течение XIV и XV веков. В Москве подлинное архитектурное возрождение наступило лишь с привлечением Иваном III в 1470-х годах итальянских мастеров. Иконопись пострадала от монголов меньше, чем архитектура, в связи с тем, что была в основном работой индивидуальной и могла делаться незаметно. Кроме того, многие из иконописцев были монахами и находились под защитой церкви, которые монгольскими ханами даровались грамоты о неприкосновенности. Согласно древнерусским представлениям, иконописцы должны были рассматривать свою работу как долг перед Богом. Они должны были вести праведную жизнь, строго соблюдать посты и часто исповедоваться. 100 глав, глава 43, издание Кожанчикова Эстетическим принципом иконописца было подчинение своей собственной индивидуальности религиозной сущности иконы. Работа должна была выражать его характерные черты и таким образом поддерживать стиль, существующей много лет однако стиль выражения мог меняться со временем и в различных регионах страны это как указывал георгий